Первое, что должна сделать хозяйка, если она всерьез озабочена здоровьем членов своей семьи, это убрать из дома всю кухонную утварь из алюминия. Посуду лучше всего иметь глиняную, стеклянную или на худой конец эмалированную, но без нарушений слоя эмали. То же самое относится к дуршлагам, мискам, ложкам. Есть лучше деревянными фарфоровыми или мельхиоровыми ложками, вилками из мельхиора или нержавеющей стали. Однако нет другой такой посуды, которая бы настолько идеально отвечала требованиям приготовления пищи в кухне целебного питания, как отвечает им посуда фирмы «Цептер». Благодаря высочайшему качеству специальной стали, применяемой для ее изготовления, конструктивным особенностям ее многослойного дна, встроенному в ее крышку, терморегулятору, температура в ней никогда не превышает 90 градусов по Цельсию, что способствует сохранению естественных свойств исходных продуктов. Одним из самых красноречивых подтверждений ее высокого качества служит появление многочисленных подделок, достаточно точно копирующих внешний вид цепторовской посуды, но не ее уникальные свойства. Еще одним источником техногенного загрязнения нашего организма является питьевая вода. Всех нас держат в убеждении, что главное – очистить ее от болезнетворных микробов. При этом стыдливо умалчивают о том, что применяемые для этого хлор и фтор сами по себе являются опасными для здоровья элементами. Хлор еще в Первую мировую войну использовался как отравляющий газ. Фтор является сильнейшим окислителем, ускоряющим процессы старения. И хотя с легкой руки стоматологов принято считать, что он благотворно влияет на состояние наших зубов, Онкологи далеко не столь оптимистичны в своих оценках роли фтора в возникновении онкологических заболеваний. Кроме того, совершенно не учитывается тот факт, что хлор и фтор могут образовывать при взаимодействии с металлом труб нежелательные химические соединения. Мне уже не раз приходилось говорить о роли воды в целебном питании. Чем она чище, тем благотворнее воздействует на организм блюдо. для приготовления которых она используется. Поэтому лучше всего пользоваться специально очищенной, структурированной или родниковой водой. В последнем случае вы должны быть полностью уверены в том, что она не загрязнена проникающими в водоносный слой с точными и грунтовыми водами. Особенно это относится к родникам, бьющим в черте города. Сама я пользуюсь только структурированной водой. Я назвала и подробно охарактеризовала здесь самые простые, доступные любому человеку правила гигиены нашего пищеварительного тракта. Соблюдайте их, и вам перестанут докучать многочисленные хронические болезни.